На этом этапе мои возможности перемещения во внутреннем пространстве заканчивались. Движение или перемещение во внешнем пространстве для людей, живущих на обитаемой звезде, уже обусловлено другими правилами и законами. Напоминаю, что речь идет о живущих марантийных мирах. Это не касается людей, проявленных в материальных мирах любых мерностей, степеней, отчета и пространственных координат. Этот вопрос меня не касался, но я знаю, что основа этих правил едина, и их материальность не очень сильно отличается от нашей, Марантийной. Разница с точки зрения составляющих тел, а это значит и возможностей. У проявленных в эволюционные миры времени людей всегда имеются все семь составляющих, а у нас — одно. Оно тоже имеет не единую составляющую. Суть его троична, тройственна. Но все же это только одно тело, если его можно назвать телом. Оно – сущность. И оно – личность, имеющая свободу выбора. Оно пользуется независимостью и уважением. Его выбор не оспаривается никем. Это закон Творца. Он свят и И нерушим. Понятно, почему за пределами своего мира обитания, своей звезды, сущность уже не может руководствоваться своими делами без помощи и подсказок кураторов. Здесь мы находимся в незнакомом пространстве. Запросто можно было бы заблудиться и потеряться. Даже свое желание правильно сформулировать на основе недостаточной информации невозможно. Кстати, Это происходит с нами и в материальной нашей жизни. Неинформированность или информация, не отражающая истинного положения вещей, причина большинства ошибок и сложностей в человеческой жизни. Транспортировка в марантийных мирах осуществляется транспортными серафимами, то есть это находится в видении ангельских чинов. Во всей галактике они совершают челночные рейсы из ее центра и выполняют другие функции межзвездных транспортировщиков. Транспортные серафимы обязательно сопровождают любую сущность, перемещающуюся по Марантино-Миран. Поскольку любой степени материальности сущности все равно имеют тело, транспортные серафимы способны производить такие изменения в материальных или полуматериальных существах, которые позволяют им пройти серафимирование и быть доставленными из одного мира в другой. На подготовку к такому переносу уходит немало времени. Есть нечто общее между процессом серафимирования и смертью или сном, за исключением того, что в покое переноса присутствует автоматический элемент времени. В течение серафического покоя вы пребываете в осознанно бессознательном состоянии. При серафическом переносе вы засыпаете на определенный срок и в должный момент просыпаетесь. Продолжительность путешествия во сне переноса несущественна. Вы не ощущаете течение времени. Как будто вы заснули транспортном средстве в одном городе и, спокойно отдохнув ночью, проснулись в другой далекой столице. Вы путешествовали, пребывая во сне. Так, с помощью транспортного серафима вы пересекаете пространство, находясь в состоянии покоя сна. После прибытия к месту назначения сущность восстанавливает материальный облик под руководством носителя жизни В течение всего периода восстановления сохраняется бессознательное состояние серафического переноса. После воссоздания физического организма сущности являются точно такими же, какими они были до того, как прошли дематериализацию. И видишь, как полезно иногда использовать материалы откровений. Знакомые с книгой «Урантий» человек поймет, что это описание марантийной транспортировки заимствовано из нее. Ну и что же? Ты хорошо знаком с книгой, и мне нравится такое заимствование. Оно достаточно точно описывает процесс. Я бы не передал тебе его лучше, тем более, что сам я далеко не все мог фиксировать в этом действии. Мой сопровождающий, тоже из ангельских чинов, вводил меня в состояние сна еще до того, как в действие вступал транспортный терафим. Так что я знаю обо всем понаслышке, по сигналу «поехали!» я входил почти мгновенно в это состояние, предварительно определив пункт назначения. Это тоже был интересный момент. Мой ангел с моего согласия визуализировал для меня этот объект, будь то реальная материальная планета или звезда, или телекан. тонкоматериальный объект любого назначения, либо сущность тонкого мира, встреча с которой была запланирована нами. Следующий для меня сознательный момент – эта картина была перед моим взором в реальности. Это значило, что мы уже в точке назначения, и я снова тот же, что и перед отправлением. На первом этапе мне было предложено посетить столичный мир нашей галактики. Это впечатляющее и незабываемое событие. Я в предыдущих своих циклах в обучениях, которые проходил не единожды, правда, не в таком объеме и на других уровнях, там не бывал. Это мир того уровня состояния, в котором я находился в процессе обучения. Надо объяснить это. Я сейчас так же, как и до этого путешествия, нахожусь, живу, в верхних слоях ментального мира. Так по принятой нами схеме будет сказать правильно. В период же моего пребывания за пределами нашей звезды я переходил как бы на один уровень выше. Так нам дают заглянуть в наше перспективное будущее состояние. Это для того, чтобы был стимул поспешить с прогрессом в пути эволюции. Я не имею понятия о названии этого мира, центра или столицы. Вопрос о том, что это, мне не приходил, и на этом не концентрировал мое внимание. Но я получил информацию, что это огромное образование, гораздо большее, чем наша планета Земля. Его можно было бы сравнить с большой, по нашим представлениям, планетой со множеством спутников Лун, Все это функционирует по единожды заведенным правилам. Мне было предложено довольно настоятельно это посещение для того, чтобы я яснее представлял устройство и систему управления нашим миром. Я был как бы экскурсантом в этом мире. Мой куратор вел меня и объяснял, как опытный экскурсовод. Здесь меня вроде бы никто не замечал или не обращал внимания. Я наблюдал, не принимая участия. Я посетил храмы-святилища, прекрасные парки леса с озерами и реками. Пейзажи столичного мира представлялись прекрасными разнообразными ландшафтами с мягкими по форме возвышенностями, красивыми прозрачными озерами, зелеными рощами и цветущими лугами. Здесь не было морей и горных хребтов, которые являются результатом варенья природы физической. Этот мир был создан неизменно совершенным, и его внешние проявления физических форм были созданы скорее как дань уважения к тем, кто поступает сюда из развивающихся эволюционных миров, чем как необходимое жизненное оформление места обитания. В этом мире не бывает дождей, гроз и ветров, Температура всегда ровная и благоприятная для жизни. Свет ровный и не очень яркий. Он освещает, но не припекает, как наш солнечный. Есть периоды, когда он как бы притухает. Это нечто вроде нашей ночи, когда природа должна отдыхать. Озера и реки снабжаются подпочвенными источниками и потоками, которые всегда чисты, и делают невидимо свою важную работу. Вода важна и для тонкого мира тоже. Она не совсем то, к чему мы привыкли, как к воде. Это та же вода, но в тонком плане. Я видел жилые комплексы тех, кто является населением этого мира. Строения, которые имеют совершенно определенные функции, разнообразны. Их создатели проявляли творческий подход к, к своим творениям, хотя и нерукотворным. Это красивейшие и не невыделяющиеся из окружающей природной среды жилища. Функционально они являются персональными помещениями для отдыха и индивидуальных занятий. По поводу отдыха я не все смог понять. Дело в том, что в наших сферах мы не знаем усталости, и отдых как таковой нам не нужен для набора сил. Это скорее смена виды деятельности, изменение состояния, его ритма и содержания. И то далеко не часто все это происходит в индивидуальном помещении. Чаще всего люди этого мира проводят время в больших группах. Они так лучше ощущают свое единение. Но есть все-таки моменты, когда необходимо состояние уединения. Так лучше усваивается пройденный материал. Еще это необходимо иногда для подзарядки определенным видом жизненной энергии. Люди, здесь живущие, приходят из миров с различными характеристиками звезд, не совсем одинаковым состоянием и соотношением тонких тел и прочими особенностями. В столичном мире живут и работают те представители марантийных сфер обитаемых миров, которые после обучения будут решать, определенные задачи. Это я был тут экскурсантом. И еще здесь живут постоянные жители этого мира, но они из духовных сущностей. Им не придется воплощаться в физические тела. Или они уже давно прошли этот этап физических воплощений, циклов реинкарнации. Есть и такие сущности. У них свои задачи. Такие, как я, экскурсанты, тоже постоянно присутствуют в этом столичном мире. Нас ведь много, миллионы миров. И обучиться на разных этапах эволюционного развития придется всем. Так что все здесь будут когда-то. Может быть, у других будут не такие темы обучения, как у меня. И они увидят здесь совсем другие вещи. Но уверен, что такие рассказы, как мои, сейчас будут все чаще поступать в ваш мир. Это становится необходимой и полезной для людей практикой. Постепенно читатели подобных сообщений научатся в них верить и находить необходимую для себя информацию. Моё знакомство со столичным миром, ещё раз говорю, было не очень продолжительным и подробным. Отсюда я отправлялся по маршруту, выработанному совместными усилиями моего куратора и мною. Здесь, в столичном мире, он представал передо мной в виде ангела-человека, такого почти как рисуют классики-художники. Только крыльев у него не было. А лик ангельский был главным его атрибутом. Все тело прикрывало белое одеяние. Оно было похоже на материал типа шелка. И все время его крупные складки, как у портьера или театрального занавеса были в движении. как драпи полярного сияния. Моя мысль «А если поднимет тело?» была услышана тут же. И ответ был не без доли юмора о том, что тело должно обязательно содержать дух. Ну и обратная зависимость обязательно. Прозвучало это как развернутая поговорка «В здоровом теле здоровый дух». Но тело телу рознь, в отличие от духа. Это важнейшая деталь всего, что есть в мире, и она в основе всегда одинакова. Это искры Божьи. Вообще весь мир – это сплошной фейерверк из божественной энергии, единого духа, воплощенного в материю, которая является многообразным, но единым телом Бога.